Часть 1. Пари на золушку. Глава 1. Домой я вернулась в отличном настроении. После разговора с Васькой будущее уже не казалось туманным и безнадёжным, а скорее даже наоборот. Осталась мелочь: пройти собеседование, понравиться эксцентричному миллионеру и быстро сделать работу. Утром в офисе царила подозрительная тишина. Матвеев встретил меня у входа, сухо поздоровался и, И когда я прошла мимо, буркнул в спину: "Анна Викторовна, зайдите в кассу, распишитесь в ведомости". Сердце ёкнуло в груди, но я заставила себя улыбнуться. "Ах, какая от вас идёт энергия, господин Матвеев, прохладная, робкая, прерывающаяся к горячими сполохами. Прямо уходить не хочется. Вы ревнуете и злитесь, что не оказались на месте шефа?" Да с вами бы такого не произошло. Вы уверены, что были бы сверху и показали непокорной девчонке, кто из вас двоих с яйцами? Уж вы бы. Да-да, я просто читаю ваши мысли во всей вашей позе, в руках сложенных над самым драгоценным, в прищуре глаз, в развернутых плечах. Но кто я такая, чтобы мешать вам заблуждаться, господин Матвеев? Всего лишь слабая женщина. Я кокетливо вильнула обтянутой юбкой задницей и громко стуча каблуками по плитке пола, прошла в кассу. Деньги ждать не любят. Пока шла по коридору, впитывая флюиды, исходящие от Матвеева, спинным мозгом чувствовала, что впереди ждут неприятности. Билый не простит. Теперь это уже вопрос чести, а мужчины его типа очень не любят проигрывать. Всё время до обеда меня не покидало чувство тревоги, которое только усилилось после звонка Фенечки. Анна Викторовна, кофе хотите? С пирожными. Сил моих душевных нет торчать в офисе, когда за окном такая шикарная погода. Шефа сегодня не будет, Матвеев сказал, что он заболел. Составите мне компанию. Хочу нормального кофе, а не этой польской гадости, что мы тут пьём, и мороженого. Она мечтательно закончила. С карамелью». я подумывала отказаться, хотя внутренний голос молчал, но сидеть в офисе и ждать звонка Васьки тоже не хотелось. Стоит всё-таки проветриться. Заодно и сплетни узнать, а то что-то девчонки из коммерческого хихикали на кухне. В кафе, как всегда в это время суток, было немного людей. Красивый темноволосый мужчина с прозрачными как лёд глазами, наверное, линзы с эффектом, уставился в дорогущий телефон. Парочка влюблённых и женщина-нотариус из соседнего офиса. Мы сели за любимый столик у окна и, сделав знакомой официантке заказ, начали шептаться о своём, о девичьем. Ушла влюблённая парочка, следом вышел темноволосый. Появились в зале парни в рабочей одежде, а мы всё ещё сидели за столиком. На работу уже можно было не спешить. Впервые на моей памяти в офисе отключили свет, и мы с Феней здраво рассудили, что чем торчать в душном кабинете, лучше посидеть здесь, тем более Wi-Fi бесплатный. Когда вернулся темноволосый, я не заметила. А вот когда в дверь кафе зашёл вчерашний мачо из клуба, в мозгу сработал сигнал, что пора уходить. Нет, не уходить, а бежать, сломя голову. Фенечка, я в офис. Ой, что так резко? Гляньте, какие мужчины, зашептала Феня, перегнувшись через столик. И мне кажется, они не против с нами познакомиться. Чур, я возьму не Он такой, такой. Смотрю на него и чувствую, как бабочки в животе порхают. Меньше надо читать фэнтези, а больше Кавку, хмыкнула я и поднялась. Так, ты сиди, а я пойду. Ладно, вздохнула секретарь. Никакого личного счастья с вами не устроишь. Подождите, хоть пока я мороженое доем. Не пропадать же добру. Именно в этот момент и позвонил Васька. А следом за звонком и сам он появился в двери кафе. Да ещё не один, а в компании крепкого качка с аккуратной русой бородкой. Одет мужчина был в кожаную авиационную куртку, камуфляжные штаны и чёрные берцы на толстой подошве. Из-под воротника выглядывала русая коса. Заказчик, что ли, действительно странный. Ах, Тонно вздохнула Фенечка и прижала ладошку с ложечкой к необъятной груди. Где-то поблизости проходит конкурс мужской красоты. Какой блондин! и здоровяк ничего такой, на военного похож. Её глаза заволокло туманом, и когда Васька подошёл к нашему столику, секретарь Шабилова сидела со стекленевшим, восторженным взглядом и почти не дышала. Анна, пошли с клиентом познакомлю. Протянула у меня руку Васька, не обращая на нее никакого внимания. А я ткнула пальцем в феню. Через полчаса отвиснет и ничего помнить не будет, махнул он рукой. У меня времени мало, пошли. А ты чем слушаешь? Я же не раз уже говорил, что могу ментально влиять на людей. Э, Ань, ты сегодня слишком многословно. Я потрясла головой и, за руку, двинулась следом за Васькой, начиная понимать, что, возможно, друг и не ролевик вовсе. И не всегда шутил со всей этой чертовщиной. Высокие лорды, познакомьтесь с моей близкой подругой, госпожа Анна. Мужчины дружно встали и коротко поклонились, при этом темноволосый продолжал откровенно пялиться, даже когда все вернулись за стол. Его прозрачные глаза, похожие на горный хрусталь, контрастировали со смуглой кожей и волосами цвета горького шоколада. Если это не линзы, то я никогда не видела такого цвета глаз. Госпожа, не леди, подал голос Мачо и улыбнулся так, что у меня ноги подкосились, и я совершенно неграциозно плюхнулась на стул. «Притуши обаяние, мрак. Хмуро заметил Качок, подзывая официантку. Милашка, тащи мясо и большой заварник зелёного чая с жасмином. После чего он легко поднял стоящий рядом столик и приставил его к нашему, пояснив: Не успел пообедать. Васька кивнул, словно это всё объясняло, и продолжил знакомство. "Это мои партнёры по бизнесу", кивнул он на Мачу и Здоровяка. "Мрак и Рок по-людски Марк и Роман. Боюсь спросить, как тогда звучит твоё имя, не по-людски", пробормотала я, ощущая себя участницей костюмированного шоу. Пригласить пригласили, а костюм выдать забыли. И сижу я в купальнике среди разряженных в бальные платья гостей. «Одал он, но терпеть не может, когда его так называют, с слинцой в голосе отозвался Марк. Васька сверкнул на него белоснежной улыбкой, больше похожей на оскал хищника, и кивнул на темноволосого. И наш заказчик его темность. Тень, просто тень, быстро перебил его мужчина. А по-людски Толик?» толик, съязвила я. Парни, я всё понимаю, игры, клички, фантазии, покрутила кистью в воздухе. Но шуточки затянулись. Работать на тень без имени я не буду. Прости, Василий, но я не играю в дурацкие игры. Мне их в жизни хватает. А тебе, по-моему, пора обратиться к хорошему психоаналитику. Я поднялась и, бросив на друга уничижительный взгляд, направилась к выходу. Идиоты. Взрослые, состоявшиеся мужчины, а такие идиоты. Тень, мрак, рок и кровь. Я ещё помнила, как с баского переводится «одал». Жаль мне Васькиного сына. Кем он вырастет с такими чокнутыми родителями? Летучей мышью. Мне давно следовало поговорить с другом и его женой. Их увлечение всей этой фантастической чертовщиной не могло закончиться нормально. Анна, я сделала вид, что не слышу. Заберу феню и на выход. Я слишком прагматичная и рациональная девушка, чтобы притворяться, будто распиваю кофе в компании Тёмного Властелина. В конце концов, это не телешоу, а я не клоун. У, как я зла. Лучше бы порядок в столе навела. Анна, вернись. Пожалуйста, госпожа Анна, выслушайте нас ударила в спину вкрадчиво. Голос словно затягивал в кокон, рассыпался по коже нежными прикосновениями, заставляя вернуться, чтобы испытать еще больше щекочущего удовольствия. Но я привычно тряхнула косой, представила вокруг себя каменную стену и, подхватив куртку, повернулась к фене. Девушка все так же пялилась в окно напротив и по-дурацки улыбалась. "Эй, красавица". Я протянула руку, чтобы похлопать ее по щеке. И в тот же миг взвизгнула, взлетая над полом. Меня самым наглым образом подхватили на плечо и отнесли обратно за столик великовозрастных придурков. Здоровяк Роман усадил к себе на колени и довольно резко заявил: "Я очень голоден, крошка, не порти мне аппетит. Прошу, выслушай, а потом или подпишешь бумаги, или я лично провожу тебя куда скажешь. Хочешь поклянусь, что тебя не обидят и лгать не будут. Клянись. Спорить и дёргаться не стало. На нас и так обращали внимание. Бариста Наташа даже вопросительно приподняла бровь. Но я слегка качнула головой и мол, нет проблем. Сидела, немного обескураженная поведением Романа, напряжённая, прижатая к каменной груди мужчины, и рассуждала, что именно я сейчас ощущаю. Не злость это точно. Злиться на здоровяка у меня больше не получалось, хотя его надменная, снисходительная рожа с квадратным подбородком и растрёпанной косицей не вызывала в душе трепет и симпатию. А еще у него были глаза глубокого серого цвета и небольшой шрам над левой скулой. Между недовольно нахмуренными бровями собрались вертикальные морщинки, придавая лицу вид суровый и мужественный, и опасный хищник. Клянусь, малышка, тем временем пробасил он и вытянул передо мной ладонь. И что я должна сделать? Я взрослая, самодостаточная женщина. Я не верю в зеленых человечков, полтергейст и плоскую землю. Но сейчас, раскрыв рот, смотрела, как у меня на глазах широкая ладонь Романа превращается в каменную. Сначала ногти, потом пальцы, запястье, окаменение остановилось аккурат у кромки массивного серебряного браслета. Я даже недоверчиво в руку потыкала. Холодная и твёрдая, тёмно-серый гранит с синеватым отливом. Интересно, в кофе был наркотик, я чокнулась от нервов или это просто гипноз? Ань, смирись, подал голос Васька мы существуем. О чем я тебе говорю, уже не первый год. Вдох, выдох. Ладно, я об этом подумаю позже. А пока, допустим, что это правда. Но я потребую от Васьки доказательства и подробности. Ладонь тем временем опять стала обычной, и меня легко и непринужденно, словно во мне не было 58 кг и 170 сантиметров, посадили на свободный стул. Тёмный властелин окинул меня еще одним оценивающим взглядом, от которого мне стало немного неуютно и глубоким бархатистым голосом заявил: "Я, лорд Эрайнденн Кондор Арсийский, и я нуждаюсь в услугах счетовода. Вы мне подходите, готов подписать контракт". Какой прыткий! Вот так сходу, не объяснив задачу, не обговорив объем работ, условия проживания, сумму, подписывать документы? Я не настолько легкомысленная, чтобы увидев симпатичного мужчину, бежать в западню. Да у меня после Василия вообще иммунитет на красивых мужиков. Так что, будут переговоры. Вопрос: подходите ли мне вы? Я уставилась на потенциального работодателя, игнорируя сигналы, которые посылал мне Васька. Интересный тип этот, проклятый маг. Выглядит лет на 30, но мелькает в нем что-то неуловимое и опасное, что заставляет сомневаться в данной оценке. Жду подробности. Я щедро заплачу. Мой нынешний работодатель тоже щедро платит. Очень хотелось побарабанить пальцами по столу, но я сдержалась. Подошли официанты с подносами и начали выставлять тарелки перед Романом. Да уж, такого проще прибить, чем прокормить. Неужели всё съест? Даже не сомневайся, слегка улыбнулся Васька. Не переживай, ничего лишнего никто не увидит и не услышит. По мне заметно, что я переживаю. Я повернулась к другу. Он сделал вид, что смутился, и перевел взгляд на лорда с зубодробительным именем Эрайн Эрайнденен Кондор Арсийский. Интересно, можно ли его сократить? Имя не лорда. Мне достался в наследство замок, заброшенный и довольно большой. Теперь нужен специалист, который приведет в порядок бухгалтерские книги, наладит учеты и проведет инвентаризацию. Предугадывая ваш вопрос, почему беру человека с людской стороны, отвечу: Мне нужно независимое лицо, не связанное ни с кем на нашей стороне. Это исключит шантаж, давление и подкуп. Много документов. Думаю, за месяц вы справитесь, я выделю помощника. Хотелось бы посмотреть объемы». Исключено, подал голос Марк. На темную сторону можно перейти только после подписания контракта, но мы все предусмотрим в договоре. Я подготовил черновой вариант. Он протянул мне бумаги, и я углубилась в чтение, уже зная, что подпишу, потому что любопытно же. "Ещё у меня будет просьба", с лёгкой улыбкой в голосе произнёс будущий работодатель. "Для всех вы будете не неприглашённым специалистом, а моей личной гостьей". "Никакого интима", сразу же выпалила я. "Впишите это в контракт. Обязательно, малышка". Пробасил Роман и отправил в рот очередную котлетку. Мне показалось, что его тёмность недовольно сверкнул глазами, но тут я была непреклонна. Никаких романов на рабочем месте. И штраф потребовала такой, что ему проще будет замок продать, чем склонить меня к блюду. Да он сам от меня бегать начнёт, чтобы только я не соблазнилась его роскошным телом. А если по обоюдному согласию, заговорщицки шепнул Марк и подмигнул. После окончания контракта Отмахнулась от него и со вздохом продолжила чтение. Мрак действительно все предусмотрел. Он даже включил пункт, в котором лорд Эрайн, как там его дальше, я забыла, обязался обеспечить нанятого ревизора средствами гигиены и любыми успокоительными в затребованных ею количествах. Мои обязанности тоже были расписаны от и до. Ничего, с чем я не смогу справиться. Меня даже не смутила роль личной гости высокого лорда и хозяйки новогоднего бала. За все этот темный властелин платил очень щедро. Не люблю читать договоры, но этот прошла очень внимательно, порадовалась сумме и пункту о безопасности, дождалась, когда Марк внесет изменения и правки, и только после этого подписала. Лорд тоже поставил размашистую подпись, и Марк наконец спрятал контракт в папку. Ваши экземпляры доставит курьер. Никто такому повороту не удивился. Я бросила на Ваську вопросительный взгляд, друг кивнул, и я успокоилась курьер, так курьер. Мне нужно передать дела и уволиться. Это займет... Наш с Лордом договор вступал в силу после подписания, но я не могла просто взять и исчезнуть. Совесть бухгалтерская не позволяла. Уже. Васька поднялся и протянул мне пухлый конверт. Твоя компенсация, трудовое дополнительное соглашение о расторжении контракта и приказ об увольнении. Твое место заняла Ольга Ивановна, твоя заместитель. Хм, даже спрашивать сейчас не буду, как ему это удалось. А вот когда останемся наедине, спрошу. За всё спрошу. Друг закатил глаза. Вот паршивец, он мои мысли читает? Нет, конечно, возмутился этот пройдоха. Просто я тебя очень хорошо знаю. Васька помог мне одеться, и обезоруживающе улыбнулся. Я заскочу в гости. Отлично, нам есть о чём поговорить. Сегодня вечером у меня есть тортик. Сегодня занят, через день. Друг чмокнул меня в щёку, что весьма не понравилось новому начальству. Оно, это самое начальство, неодобрительно сверкнуло хрустальём глаз и хмуро посмотрело на Ваську. Вы сами настояли на внесении пункта запрещающего всяческие вольности, холодно процедил лорд. Прошу впредь ограничиться словами. Как скажете, ваша темность», — склонил платиновую голову Васька. Что же, прошу следовать за мной. Райн предложил мне обтянутую тонкой кожаной перчаткой ладонь. Я без задней мысли вложила в нее свою руку и провалилась сквозь плиточный пол кафе.